Глава четвертая Розы Багрена, алые на высоких ножках, с острыми шипами и сочными листьями. Их было штук сто, не меньше. И совершенно непонятно, как они поместились в большой плетеной корзине. «Эбби, это что?» – поинтересовалась Каролина, которая уже вернулась после ночных приключений на кладбище и сейчас с натугой держала корзину в вытянутой руке. С трудом отодрав голову от подушки, я приоткрыла опухшие веки и уставилась на соседку. Розы! Рухнув обратно на кровать, я не сдержала стон. Как же у меня все болело! К тому же я ощущала полнейший упадок сил. Меня словно хорошенько переживали и выплюнули. Вижу, что, Розы, у тебя появился поклонник? «С чего ты взяла?» – простонала я, не в силах снова разлепить веки. «Может, это тебе прислали?» Голова кудела, как после затяжного похмелья. Я его никогда не испытывала, поскольку была равнодушна к алкоголю, но в учебниках, да и в художественной литературе похмелье описывали именно так. Если бы розы прислали мне, их бы повязали черной лентой. Это во-первых. А во-вторых, на карточке написано для синеглазки. Если ты не забыла, то глаза у меня карие, но никак не синие. Совсем чуть-чуть, но мне удалось приоткрыть свои синие глаза, которые сейчас были покрасневшими и опухшими. Это мне? Мне никогда не дарили цветы, и сейчас душу одолевали странные эмоции. С одной стороны, было очень приятно, практически до бабочек в животе и стрекоз в голове, но с другой... Не хочу показаться неблагодарной, но розы я не любила. Никогда. Всегда считала их чересчур уж совершенными, безупречными, кричащими, яркими и аристократически прекрасными. Они совсем не ассоциировались со мной. Возможно, когда-то, но не сейчас. «Тебе-тебе», — усмехнулась Каролина. Она шагнула к столу, чтобы поставить корзину, и сразу же увидела деньги, которые я вчера забыла убрать. «Пять тысяч лир?» — удивленно выдохнула она, взяв в руки купюры. «Что?» — ахнула я, приподнимаясь, и даже почти забыла о боли и общей усталости. «Какие пять тысяч? Не может быть!» «Пять тысяч!» Каролина продемонстрировала мне пять одинаковых купюр. «Вот же гад!» — прошипела я, вновь падая на подушке. «Гад!» — переспросила соседка, странно кашлянув. «Эбби, ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Нет», — мрачно буркнула я. «Розы под дверью, деньги на столе от какого-то непонятного гада. Ты чем тут занималась в мое отсутствие?» Я не сразу поняла, о чем подумала Каролина. А когда до меня наконец-то дошло, Моментально вспыхнула от макушки до пяток. «Это не то, о чем ты думаешь?» Возмутилась я, вновь приподнявшись на локтях. Пресветлая, Как же глупо и шаблонно прозвучало!» «Похоже, я только что сама вырыла себе могилу. Учитывая, что в соседках у меня ходила некромантка, каламбур получился так себе». «Ну, конечно», — понимающе хмыкнула Каролина, направляясь к своей кровати. «Надеюсь, не на моей постели». «Нет, я бы никогда!» «То есть...» «Каролина Питер, как ты вообще могла о таком подумать?» Свесив ноги на пол, воскликнула я. И поморщилась от новой волны головной боли, которая обрушилась на меня, словно цунами. «Ты же знаешь, что я...» «Я не такая!» «Ой, добро брось, хихикнула она. «Все мы такие, когда дело касается любви. Ты лучше скажи, это правда?» «Нет», — резко ответила я, даже не дослушав вопроса. Нутром чуяла, что он мне не понравится. Ну Каролину просто так было не остановить. «За тобой действительно ухаживает Колдернайт. «Ну вот, я так и знала, что вопрос мне не понравится». «Нет, никто за мной не ухаживает». «Ну да, а розы у нас под дверью просто так появились. Кроме того, он тебе пирожные покупает. «Вас несколько раз видели в столовой вместе», — хмыкнула Каролина. «Я же сказала, что все не так». Все больше раздражаясь, буркнула я. Найт просто искал целительницу. Я его лечила. А деньги за зелья. Я вчера бегала к Эдди Амбер за составами. И вообще, с каких пор ты веришь сплетням? Поднявшись слишком резко, я покачнулась на ослабевших ногах. К горлу подкатила тошнота а перед глазами все поплыло. Я схватилась за край стола и зажмурилась, пытаясь отдышаться. «Ты чего?» — встревожилась Каролина. Судя по тому, как скрипнула под ней кровать, соседка поднялась, собираясь подойти и помочь. «Потратила вчера на лечение почти все силы», — восстановив дыхание, пояснила я. Выпрямившись и открыв глаза, я медленно потянулась к графину с водой. «Все равно не понимаю, чего ты теряешься», — после небольшой паузы заметила соседка. «Ты о чем?» «Вода немного, но восстановила мои силы. Все-таки это была моя стихия, и именно она помогала сильнее, чем любое легкое зелье. Проблема в том, что для полного восстановления мне требовалось стоять под душем не менее часа, а я позволить себе такого не могла». Немного подумав, вновь наполнила себе стакан. Пусть даже на Найту нужна лишь целительница, кто мешает тебе стать немного ближе. С трудом проглотив воду, я подозрительно уставилась на соседку по комнате. Ты сейчас шутишь? Нет, Найд же такой красавчик. Сильный, крепкий, мощный, непробиваемый. Если мне не изменяет память, «Совсем недавно ты увлекалась Дрейком Ставшером», с насмешкой напомнила я. «Он последнее время подозрительно много времени проводит с этой Молли Эдмонс. И что он в ней нашел?» — буркнула Каролина, убирая за ухо короткие черные волосы. «Рыжая, наглая, взрывная. Полная противоположность Дрейку». «А до этого ты целый год строила глазки Адаму Фейнсу, помнишь?» Это был высокий парень с длинными черными волосами и пронзительным взглядом черных глаз. Настолько пронзительным, что меня в дрожь бросало, если мы случайно встречались в коридоре. Не могу не признать, выглядел парень симпатично, но его взгляд пробирал до самых костей. Адам Фейнс тоже учился на факультете некромантии, и если точнее, на пятом курсе. Он был лучшим студентом, которого обожали все преподаватели без исключения. Кроме того, по нему сходила с ума половина девушек их факультета. А еще он состоял в общеуниверситетской команде по Макболу. «Забудешь такое», — вздохнула соседка. «Он в этом году выпускается. Но все равно, Найт сам плывет тебе в руки. Чего ты теряешься?» «Знаешь, есть такая поговорка, что в руки само плывет...» «Ну, ты поняла», — усмехнулась я. Второй стакан воды благотворно повлиял на мой измученный организм. Мушки перед глазами еще летали, а голова кружилась. Но я, по крайней мере, могла нормально стоять, не шатаясь и не боясь упасть. «И что ты собираешься теперь делать?» «С цветами», — уточнила я. «Да совсем. С цветами, с Колдером Найтом и вашими отношениями». «Отношений у нас нет». Есть легкое недоразумение, которое совсем скоро разрешится. Цветы можешь забрать на опыты. А я, пожалуй, схожу к Амбер. Зачем? Я обещала рассказать, подействовало ли ее зелье. Ответила я, обувая тапочки и надевая поверх пижамы любимый кардиган. Ну и думаю, купить у нее парочку бодрящих настоек. Иначе на лекциях сегодня не высижу. А мне еще дежурить в лечебнице. «Ты поосторожнее с настойками», — посоветовала Каролина. «Если переборщить с дозировкой, будешь бегать, как поджаренный шаровой молнией скумс, а потом просто вырубишься и сутки проспишь». Очень милое сравнение. Я серьезно. Перед летними экзаменами Карл Стейс с факультета артефакторики неделю сидел на этих настойках. Энергии у него было выше сторожевой башни, на месте ни минуты просидеть не мог а потом в самый ответственный момент просто взял и уснул. Никто разбудить так и не смог. Даже в целительскую его относили. Бесполезно. Пока сутки не проспал, не встал. Я помню. Обещаю не злоупотреблять. Все-таки я переоценила свои силы, и они резко закончились на середине пролета. До двери Амбер я едва доползла. Задыхаясь и даже слегка вспотев от натуги, прислонилась плечом к стене и едва слышно постучала. Потом еще раз. «Фрост?» — открыв дверь, Эда с интересом на меня уставилась. «Ты пила мое зелье?» «Не пила». «Жаль», — разочарованно протянула она. «А я уж думала, побочка так проявилась. Выглядишь как столетний зомби». «Чувствую себя примерно так же», — призналась я. Мне бы бодрящих настоек, штуки три. Почем они?» Я полезла в карман кардигана и едва не запуталась в нем, пока пыталась нащупать деньги. Эдда одарила меня сочувственным взглядом. «Ничего не надо». «Очередной эксперимент», — догадалась я. «Честно говоря, я сейчас пребывала в таком состоянии, что согласилась бы стать жертвой любого эксперимента, лишь бы помогло». Эда вернулась с тремя прозрачными пузырьками, в которых плескалась, бурлила, сияла и переливалась всеми цветами радуги бодрящая настойка. «Нет, я с убогих не беру», — отозвалась она. «И вроде бы обидеться надо, но даже на это сил не осталось. Спасибо». Забрав пузырьки, два я, едва не разбит, засунула в карман, а третий сразу же открыла. В нос ударил бодрящий аромат лета, солнца и спелых ягод. Недолго думая, я быстро зажмурилась и в три глотка осушила пузырек. Сначала рот слегка обожгло, а потом сразу же охладило. Оказалось довольно вкусно. «Мне нравится твой настрой. Даже инструкцию не прочитала». Восхищенно выдохнула Эда. «Не хочешь еще что-нибудь попробовать?» Спасибо, но нет, хмыкнула я, возвращая пустой пузырек. Мне становилось лучше с каждым мгновением. Конечно, бегать, как поджаренный шаровой молния из конц, я не собиралась, но умирать резко передумала. Жаль, вздохнула Эда. Ну, ты заходи, если что. Пресветлая, не дай тому случиться. Спасибо, но я предпочитаю здоровый образ жизни без зелий». Как знаешь, пожала она плечами. Попрощавшись с Аймбер, я, перепрыгивая через две ступеньки, спустилась на третий этаж и так быстро рванула в свою комнату, что едва не потеряла тапок по дороге. Переодевшись, отправилась в академию через подвесной коридор, который соединял общежитие с главной башней академии. Завтракать не стало. Организм, получив бодрящую настойку, голода не испытывал, а я не хотела его лишний раз нервировать. День прошел довольно быстро и успешно. После обеда желудок все-таки дал о себе знать болезненно заныв. Пришлось выкраивать время между лекциями и бежать в столовую. Сегодня была пятница, а это означало, что готовил всеми любимый пятый курс «Без пяти минут лучшие бытовики королевства». Поэтому и обед получился, можно сказать, королевский. Куриные рулетики с сырыми грибами рассыпчатый бурый рис с пряностями, овощной салат, а на десерт ароматный пирог с яблоками. Само тесто было сладким, яблоки кислыми, и этот контраст доставлял просто невероятное наслаждение. Откусив кусочек пирога, я едва не застонала. Зажмурилась на мгновение и улыбнулась, радуясь новому дню и вообще жизни. А когда открыла глаза, Неожиданно встретилась с потемневшим взглядом серых глаз, которые как-то уж очень пристально на меня смотрели. Понять, о чем именно он думал, было сложно, но я почему-то смутилась и поспешно проглотила пирог, из-за чего едва не подавилась. Ты сегодня без пирожного? откашлявшись, прохрипела я. Встретить его появление молчанием я не решилась. Колдер молча отодвинул стул и уселся напротив, скрестив руки на груди. Тишина затягивалась, становясь все более и более тревожной. Как самочувствие, едва слышно пропищала я. От чего то я чувствовала себя виноватой и никак не могла понять причину. Что вообще случилось? С чего у Колдера такой взгляд, словно я в чем-то перед ним провинилась? «Хотя ничего подобного за собой я не чувствовала. Вообще-то я ему карьеру в Макболе спасла. И вот она, благодарность». «За Розы спасибо», — продолжила я. «Хотя и не стоила. Я не по своей воле тебя лечила». «Понравилось?» — наконец спросил Колдер. Цвет его глаз постепенно возвращался к привычному. «Не люблю Розы», — неожиданно призналась я, хотя не собиралась. Слишком пафосные и яркие. А что ты любишь? И на это я тоже не собиралась отвечать. Однако удержаться не смогла и на одном дыхании выпалила. Ромашки? Ромашки? Слегка удивился Колдер и кивнул. Хорошо, буду знать. Не надо, поспешно произнесла я. Чего именно? Знать и вообще... Я еще сильнее смутилась, потерявшись от присутствия этого громилы. «Ты как себя чувствуешь?» «Если не считать того, что мой бок и рука стали ярко-розовые, то все отлично». «Ой!» — я быстро покосилась на его руку, скрытую по тканью черного пиджака. «Кожа окрасилась?» «Да», — коротко кивнул он. «Сильно?» «Очень. Никогда в жизни не был столь розовым». «Мне пришлось прикусить губу, чтобы не захихикать». «Хм, я скажу, Амбер. Видимо, последствия мази. Еще были какие-то симптомы?» Колдер некоторое время молчал, а потом неожиданно подался вперед. Оперся локтями о стол и едва слышно произнес. «Были, но они столь деликатны, что я могу рассказать тебе о них лишь наедине. Как насчет того, чтобы встретиться сегодня?» Ты можешь встретиться с Амбер и рассказать ей? Улыбнулась я, хотя у самой сердце забилось сильнее от волнения. Уж слишком близко он придвинулся. В нос вновь ударил терпкий аромат его туалетной воды. Это ей надо для улучшения зелья. Значит, отказываешься, протянул он, внимательно изучая мое лицо. Словно не смотрел, а пальцами касался. Ощущения оказались такими яркими, что я почувствовала, как снова загораются от смущения щеки. Да, я немного отодвинулась. «Жаль», — сказал Колдер, легко поднимаясь на ноги. «Тогда до встречи, синеглазка». «Может, не надо?» — вырвалось у меня. «Нет, надо. Всего одно свидание. Поверь, тебе понравится», — улыбнулся он, а в глубине серых глаз застыло непонятное ожидание и даже предвкушение. В этом вся и проблема. Я тоже не сомневалась, что мне понравится с ним гулять, а потому никак не могла допустить такого. Нет, свидания не будет. Я решительно покачала головой, тоже поднимаясь. А теперь прости, мне пора в лечебницу. Сегодня моя очередь помогать целителям. Хорошо, синеглазка. Я схватила пиджаки и сумку, которые лежали на соседнем стуле, развернулась и поспешила прочь из столовой, спиной чувствуя, как Колдер пристально смотрит мне вслед. Этого боевика стало слишком много в моей жизни. Я никак не могла понять причину подобного внимания с его стороны. Неужели она заключалась в том, что для лечения и восстановления ему понадобилась личная целительница, и из всей толпы он выбрал именно меня? Лестно, конечно, но не на ту напал. Я не собиралась его все время исцелять. И дело было вовсе не в деньгах. Деньги. Я застыла посреди дороги и раздраженно хлопнула себя по лбу. Благо, в общем коридоре находилось не так много народу, иначе меня точно кто-нибудь бы сбил. Я забыла вернуть ему деньги. Те лишние 3200 лир, которые он вчера оставил на столе. «Отлично, Эбби, просто отлично. Теперь Найт точно решит, что ты готова стать его ручной целительницей. И что мне теперь делать? Возвращаться назад?» И у всех на глазах, а я уверена, что Колдор уже поднялся на второй этаж к своим друзьям, бросать ему Лира в лицо. Некрасиво получится и вызовет ненужные вопросы. А я и так стала привлекать слишком много внимания к своей персоне. «Ладно, отдам приличной встрече». А в том, что эта встреча скоро состоится, я ни капли не сомневалась. В конце концов, Найт неоднократно демонстрировал свое желание видеться как можно чаще. И я ждала. Так ждала, что даже начала нервничать. Когда старшая целительница сообщила, что в одной из смотровых меня ждет для осмотра студент боевого факультета, я моментально догадалась, кого увижу. «Ну, Найт, погоди!» — процедила чуть слышно. С жуткой улыбкой на губах быстрым шагом направилась к смотровым, готовая высказать этому наглому громиле все, что о нем думаю. Нашла нужный номер и, резко дернув занавеску в сторону, громко и торжествующе произнесла «Так я и знала!» Вот только на узкой койке сидел вовсе не Найт, а довольно симпатичный и светловолосый парень с зелеными глазами и обаятельной улыбкой. «Привет!» — пропел он, продолжая сидеть на койке. «Здравствуйте!» — пробормотала я, не зная, куда деться от смущения. Это же надо было так опростоволоситься. А, а я не знал, что тут такие красивые целительницы ходят. Ну вот опять! Каждый раз одно и то же. Что вас беспокоит? Сухо поинтересовалась я и, не дожидаясь ответа, быстро схватила папку, подвешенную на изголовье кровати. Такие обычно оформляли в приемном покое при поступлении. Открыв первый лист, принялась внимательно изучать его содержимое. Адам Сорт, 18 лет. Первый курс боевого факультета. Боль в животе, вздутие, диарея и тошнота. Прочитав симптомы, я взглянула на парня, который улыбался уже не так радостно. Что ж, я могла его понять. Желание флиртовать резко пропадает, когда речь заходит о диарее. Позвольте вас осмотреть. Повесив папку на место, я принялась разминать пальцы, чтобы целительская магия быстрее протекала и не встречала препятствий. «А что мне надо делать?» Парень с интересом уставился на меня. «Для начала лечь на спину и расстегнуть рубашку. Мне надо пощупать ваш живот, а дальше уже определимся». Он быстро подчинился. Осмотр и пальпация не заняли и двух минут. «Как давно болит?» «Третий день». Я понимающе вздохнула. «В столовой что ел?» «Ну, что давали, то и ел», — проворчал он. «Выбора-то особого нет». «Понятно». Декабрь скоро, три месяца почти отучился. А не понял еще, что не все, что подают в столовой, можно и нужно есть. Особенно с понедельника по среду, когда готовят младшие курсы бытового факультета. Боевик смутился. Да я знаю, но есть хочется. Сочувствую, но надо быть осторожнее. У тебя легкое воспаление, диета, микстура и минимум физической нагрузки. Я все тебе сейчас выпишу». Оставшееся дежурство пролетело довольно быстро и без особых происшествий. Мне пока доверяли лишь легких пациентов, хотя и они порой доставляли беспокойство. Освободившись, я попрощалась с девочками и вышла на улицу. Холодный морозный воздух тут же ударил в лицо. Судорожно вздохнув, я поправила вязаную шапочку и осторожно спустилась со ступенек, которые опять покрывала тонкая корка наледи. Снег громко хрустел, пока я шла по широкой дорожке в сторону общежития. Лечебница располагалась между спортивным комплексом и конюшнями, так что идти было не так далеко. Погода стояла прекрасная, безветренная, тихая и морозная. Над головой ярко сияли холодные звезды, и на душе было легко и спокойно свернув на узкую тропинку, чтобы срезать путь. Я совсем не удивилась, когда от дерева отделилась огромная тень и двинулась в мою сторону. «Снова гуляешь?» — хмыкнула я, взглянув на колдера. «Нет, тебя жду», — улыбнулся он, останавливаясь рядом и пряча руки в карманы куртки. «Я вроде говорила, что мне не нужен сопровождающий. Настроение было прекрасным, и портить его ссорами совсем не хотелось». «Тебе стоило уже понять, что любые запреты меня лишь только подстегивают, Эбби Фрост!» Отозвался Колдор, делая еще один шаг ближе. «Давай на чистоту, Найт. Я разгадала твой план и знаю, чего ты хочешь», произнесла я, глядя ему прямо в глаза, для чего пришлось хорошенько задрать голову. «Неужели?» Его голос звучал ровно и спокойно, ни грамма удивления или тревоги. «Решил заполучить себе личную целительницу?» «Так зря надеешься. Я же сказала, что не буду тебя больше лечить. Один раз не считается». «Я понял и не собираюсь делать из тебя личную целительницу». «И деньги свои забери». Я опустила голову и принялась рыться в карманах в попытке отыскать лиры, которые специально взяла с собой, зная, что мы непременно встретимся. «Не нуждаюсь. Когда же я достала смятые купюры, мгновение помедлила, прикидывая, как поступить, поскольку Найт продолжал стоять, убрав руки в карманы куртки, и попыток забрать у меня лиры не делал. Поэтому я не нашла ничего лучше, чем схватить его за локоть. Рывком дернула руку вверх, вытаскивая ее из кармана. Получилось довольно легко. Колдер явно не собирался сопротивляться, наоборот, ему было даже интересно, что я буду делать дальше а я раскрыла его ладонь, положила туда смятые лиры и сжала руку в кулак, фиксируя и заставляя взять их. Вот так. Я довольно улыбнулась и посмотрела на Колдера, который просто покорно стоял, позволяя делать с ним все, что угодно. Моя улыбка быстро растаяла, когда я встретилась с его потемневшими серыми глазами. Этот взгляд я уже видела в столовой. Внимательный, болезненно резкий, и пробирающий до самых костей. Нечитаемый и из-за этого кажущийся еще более опасным и тревожным. Он словно обещал что-то запретное и вместе с тем желанное. Судорожно сглотнув, я попробовала отстраниться, но, похоже, совершила ошибку. Не стоило двигаться, надо было выждать хотя бы десяток секунд, потому что мою неловкую попытку отойти Колдер воспринял как сигнал к действию. Причем сделал он это настолько быстро, что я не успела и глазами моргнуть, как оказалось в его руках. В прямом смысле этого слова. Одна его ладонь легла на талию, а другая зафиксировала макушку. И я даже через вязаную шапку чувствовала исходящий от него жар. Колдер, пусти!» жалобно пискнула я и постаралась вырваться из неожиданного захвата. «Пусти сейчас же!» Я извивалась всем телом, совсем не ожидая, что меня отпустят так же резко, как и схватили. Охнув, я заскользила ботинками по тонкому льду, который скрывался под небольшим слоем снега, взмахнула руками и начала заваливаться назад. Колдер вновь дернулся ловить меня. И ведь смог. Поймал и удержал. Впрочем, этот маневр не остался без последствий. Повернувшись слишком резко, он тоже заскользил на наледи. В следующее мгновение мир замелькал перед глазами и, сопровождаемый свистом в ушах, перевернулся с ног на голову. Мы свалились в огромный сугроб. Причем Колдер каким-то образом оказался внизу, а я наверху. Шапка сбилась назад, волосы лезли в лицо, и из-за этого я чувствовала себя еще более беспомощной, развалившись на мощном крепком теле боевика. Некоторое время мы просто лежали, не двигались. Пульс грохотал в ушах, сердце болезненно билось о ребра, а дыхание сбилось. Придя в себя первой, я заерзала в стремлении встать и, кажется, сделала только хуже, стукнув локтем колдера куда-то в бок. «Стой!» — с болью выдохнул он, хватая меня за руки и фиксируя. Я послушно замерла. Не двигайся. «Но нам надо встать!» Возразила, встречаясь с его взглядом. «Ох, зря я это сделала, потому что его лицо оказалось намного ближе, чем я предполагала. Нас разделял какой-то десяток сантиметров. Щеки моментально вспыхнули от жара, сердце тревожно замерло в неясном предвкушении. Весь мир исчез, растворился в серой дымке его обжигающего взгляда. Коутер!» Только и смогла прошептать я, когда он вдруг отпустил мои руки. Но лишь для того, чтобы обхватить ладонью мой затылок, фиксируя, а другой коснуться горячими пальцами подбородка. Вместо того, чтобы начать сопротивляться, стукнуть его, накричать, я замерла в ожидании и медленно прикрыла глаза, готовясь к первому в своей жизни поцелую. Я ощущала его горячее дыхание на своих губах, Ощущала терпкий аромат туалетной воды, который будто проникал под кожу, и ждала.